«Это и есть твоя заветная мечта?» Тихо спросила она, опустив голову. «Да. С юности она преследует меня. Теперь я стою у порога ее осуществления». «А сколько тысяч человек погибнет, устилая твой путь трупами? Стоит ли того таинственный мыс?» «Наверное, голая скала на берегу Мертвого океана?» Великий полководец расхохотался, неожиданно и радостно. «Женщина, даже самая умная, останется всегда короткомыслящей. Такова была и Аспазия Уперикла. Если бы он послушал ее, не кончил бы дни в позоре». Не будем вспоминать ошибки великих. Ты же считаешь, только потоптанную траву не видя табуна на ней вырастающего. Мой ум действительно мал. Я не понимаю тебя, царь. Это так просто. Я убью лишь тех, кто противится продвижению моего войска. Оно пройдет, как барана, равняющая людей». «Разве не говорила ты сама о том, что хорошие люди повсюду похожи? Разве не восхищалась моим противодействием учителю Аристотелю?» «Я думаю, что умные люди всюду достойны. И гомонноя, равенство в разуме, должны соединить Персию, Индию, Элладу, Египет, Италию и Финикию. Сделать это можно только военной силой». «Почему?» Потому что владыки и тираны, полководцы и архонты боятся потерять свои права в новом государстве, раствориться среди множества достойнейших. Они заставят свои народы сражаться. Принудить их к повиновению можно только сломав их крепости, убив военачальников, забрав богатство» и ты в силах сделать это в громадной необъятности Айкумены? Только я. Боги сделали меня непобедимым до самой смерти. Айкумена не столь уж необъятна, как я говорил тебе. Пройду к Парапамизу, за крышу мира, до Инда и дальше на юг до океана, а не Арх, обмерит берега от Вавилона до встречи со мною на краю земли. «Слушая тебя, веришь учению еврейских мудрецов?» — воскликнула Таис. «У них сифирот разум, иначе сердце. Вина — женское начало. Мудрость или хокма — мужское». «С тобой я понимаю, что если женщины – это разумный порядок, то мудрость его разрушающая истинно мужская». Философские рассуждения Таис были прерваны появлением черного клейта. Он оглянулся на Афининку, уловил едва заметный кивок полководца и сказал, «Тебя домогается некий мудрец. Он говорит, что владеет важным аппаратом, Под этим именем македонцы подразумевали боевые машины. И может рассказать о нем только тебе, а ты завтра покидаешь лагерь. Вот как? Они знают даже раньше меня. Пожалуй, это в самом деле мудрец или великий механик. Пусть войдет. Полноватый человек небольшого роста с быстрыми глазами вошел низко кланяясь, Настороженно осмотрел Таис, нашел очевидно, что столь красивая женщина несомненно глупа, как биотийская овца, и опустился на колени перед Александром. «Каков же твой аппарат и где он?» спросил царь. «Пока только здесь», пришелец показал на лоб и сердце. «Как же ты смел!» «Не гневайся, о, царь! Идея настолько проста, что создать аппарат можно за полчаса!» Изобретатель извлек из складок одежды массивный, очень острый и заершенный медный гвоздь в эпидаму, 21 сантиметр длиной. «Надо взять широкие кедровые доски и усеять их этими гвоздями». Сотня таких досок, разбросанные перед защищающимися, остановит любую самую бешеную атаку конницы. А ведь можно изготовить не одну, а многие сотни. Они легки для перевозки и просты в обращении. Представляешь, насколько действенна такая защита. Лошадь, наступившая на гвоздь, оторвет ногу, лишь оставив копыта, а, наступив обеими ногами, упадет и сбросит своего всадника. А тот, если доски будут настелены достаточно широко, тоже упадет на гвозди и конец. Боли уже не подымется с завершенных гвоздей, умрет страшной смертью. Твоим воинам останется лишь подобрать оружие и украшения. Очень простая и очень действенная защита». «Действительно очень простая и действенная», медленно сказал Александр, пристально оглядывая изобретателя. Уголком глаза царь увидел отвращение на лице Таис, которого Афиненко и не пыталась скрывать. «Ты и один придумал такое? Больше никто не знает». «Нет, нет, великий победитель, я только тебе». Думал, что только ты сможешь оценить все значение придуманного мною и наградить. «Да, наградить». Задумчиво и тихо сказал Александр, и вдруг глаза его загорелись гневом. «Есть вещи» которых не позволено переступать ни смертному, ни даже богам. Истинная судьба решается в честном бою лучших с лучшими. «Клейтос!» — крикнул он так, что поднявшийся было с колен изобретатель вновь упал перед царем. Гигант вихрем ворвался в шатер. «Возьми его и убей!» — заткнув рот. Немедленно.